Приказ от 31 декабря 1919 года Джанкой. На фронте льется кровь борцов за Русь Святую, а в тылу происходит вакханалия. Лица же офицерского звания пьяными скандалами позорят имя добровольцев. В особенности отличаются чины дезертировавших с фронта частей. Все это подрывает веру в спасение Родины. и наш престиж. Вдобавок, спекуляция охватила все слои общества. Между тем, забывшие свою честь, видимо, забыли и то, что наступил серьезный момент и накатился девятый вал. Борьба идет на жизнь и на смерть России. Согласно приказа, я обязан удержать Крым и для этого облечен соответствующей властью и располагаю достаточными силами. Но для поддержки фронта мне необходимо оздоровление тыла. Я прошу граждан помочь мне. Общественные организации и классовые комитеты, любящие Родину, придите совместной работой поддержать меня. Об этом я прошу всех, не потерявших совесть и не забывших своего долга. А остальным заявляю, что буду продолжать борьбу не один, так как бессознательность и свои корысть жителей меня не остановят. Не остановлюсь и перед крайними мерами. Сейчас приказываю. Первое. Распоряжением всех комендантов крепостей, начальников гарнизонов, комендантов городов и начальников уездов опечатать винные склады и магазины и беспощадно карать появившихся в пьяном виде военнослужащих и гражданских лиц. Спекулянтов и производящих пьяный дебош немедленно препровождать под конвоем на станцию Джанкой для разбора их дела военно-полевым судом, находящимся непосредственно при мне, и приговор которого буду утверждать лично. Второе. На всей территории Крыма на основании приказа генерала Деникина из согласия губернатора запрещаю азартную карточную игру. Содержателей подобных притонов покараю не штрафами, а по приговору военно-полевого суда в Джанкое как пособников большевизма. Третье. Повторно разъясняю, что мне, генералом Шиллингом, приказано удержать Крым и что я это выполню во что бы то ни стало и не только попрошу, а заставлю всех помочь. Мешающих же этому сопротивлением и индифферентностью из-за корыстных целей наносящих вред борцам за Русь святую, говорю заранее. Упомянутая бессознательность и преступный эгоизм к добру не поведут. Пока берегитесь, а не послушайтесь, не упрекайте за преждевременную смерть. Генерал Слащев